попутная птица. В таком случае я какая птица? Не удержался ты, пытаясь понять, к чему ведет собеседник. Немножко терпения. Это всего лишь присказка, а иначе не подойти к существу дела. Так вот, продолжу присказку. То, что я имею в виду, исторический шаг, носящий революционный характер. В нем искорка от французской, пламя от нашей, октябрьской, так я полагаю. Это результат абсолютной свободы мышления, полного разрыва со стереотипами, но это именно то, что имел в виду еще Платон, воздействие идеи на материю и преображение материи в социально-политический идеал. — Я понимаю, Андрей Андреевич, вы сейчас, пожалуй, в полном недоумении, к чему я все это, что за лекция, но, извините, вопрос имеет к вам, к вашей науке, прямое отношение. — Да, да, да, не удивляйтесь. Ты сидел с ним за большим столом, предназначенным для групповых совещаний. Секретарша принесла чай в тонких стаканах, вставленных в причудливо узорчатые подстаканники. Ты понимал, что приглашен сюда по очень важному делу, по особо важному, иначе зачем все это, зачем столь пространное вступление к разговору? И ты пытался уловить, в чем Центральный комитет партии увидел практический смысл твоих более чем специфических научных экспериментов. И постепенно картина вырисовывалась, поражая тебя масштабом настораживая и в то же время захватывая своей дерзостью. «Ну так вот, Андрей Андреевич, к чему, собственно, веду я наш разговор?» — продолжил Конюханов. Он задумчиво придавил окурок в хрустальной пепельнице и вскинул голову. «Пожалуй, я излишне усложняю», — усмехнулся он. «Привык к разного рода преамбулам». А мы с вами люди свои, Андрей Андреевич. Свои. И потому буду предельно откровенным и, насколько удастся, кратким. Вот это для меня тяжеловато, но... Первое, что во главе угла партия верит вам, Андрей Андреевич. Верит. И задача, которую выдвигает перед нами история, наша общая. Да, понимаю, наука и политика — вещи разные, но классовый подход неизбежен во всем и всюду. На том мы, марксисты-ленинцы, стоим, и в этом бесспорно наше историческое преимущество. Вот в данном случае ваше открытие, открытие, если можно так выразиться, рукотворной биологии, ведь это далеко идущее вторжение в природу человека. Собственно, Это реконструкция человеческой личности, ее происхождение, место и роли в обществе, а в дальнейшем и возможность реконструкции всего человечества по матрице искусственно рождаемых. Как говорится, лиха беда начала. Вон куда поехала телега XX века. Не мне вам объяснять, но в этом смысле я вполне согласен с оценкой нашего отдела науки. Такого не было со времен творения. В вашем лице наука достигла прямо-таки невиданного могущества. Как говорится, честь вам и слава. Неуловимые стихи зачатия и рождения становятся управляемым делом. Вот и возникла мысль. А что, если попытаться внедрить это в массовом порядке? Это же революция, которой пока нет названия. Настоящая революция в воспроизводстве человека как вида. А раз так, раз этот процесс управляем и контролируем, и представляет собой новый фактор общественной жизни, новый рычаг истории, то, согласитесь, это уже дело политики. И здесь мы с вами встречаемся, Андрей Андреевич, уже как партнеры. Мы исходим из того, что партия не должна оставаться в стороне эдаким любопытствующим наблюдателем, а, напротив, не упуская времени, должна стать во главе этого процесса, направить его в соответствующее русло в целях и интересах нашего общества.